Глава 115. Спасатели. Они добрались до пещеры, но на входе никого не обнаружили. К счастью, они не смогли найти ни трупа карбункала, ни даже следов крови. Около входа точно ничего не происходило? Главное, что Майк явно принимал в этом участие. При дальнейшем поиске оказалось, что других следов нет. Другими словами, авантюристы просто не уходили дальше или они куда-то исчезли. Похоже, что Карбункул ухватило у Маути от преследования, или он просто спрятался заранее где-то еще. В округе много пещер, но следы ведут именно сюда. «Почему они не вышли из пещеры? Они же не такие дураки!» «Тяжело сказать, в любом случае... Нет, Кортина, я не знаю. В пещере может быть опасный газ, а у нас нет масок. Там газ?» Пещеры представляли собой большие подземные источники горячей воды – Как известно, горячая вода нагревается от подземного вулкана или просто от теплой земли. В любом случае, в пещере может быть много ядовитого газа. У кортина есть кольцо, а Николь зачем-то взяла с собой теплый шарф. Через него можно дышать, немного очищая воздух. Николь закрыла лицо, а кортина активировала магию кольца. Это не спасет от ядовитого газа. На несколько дополнительных секунд у них будет. В пещере темно, а потому тени пришлось использовать магию света. Слеты! Они ведут вглубь! Ага, следы ребенка и зверя. Смотри, какие острые когти, я такие раньше не видела. Ты только глянь, они идут в обе стороны. Они ходят вместе? По следам в пещере можно сказать, что мальчик и монстр часто выходят из пещеры или входят в нее. Как это может быть на самом деле, сказать сложно. Может быть это просто совпадение. Майк просто ходил в пещеру несколько раз, чтобы повстречать Карбункула. А монстр просто выходил из пещеры на кормежку. Возможно, но мы не узнаем, пока не найдем кого-нибудь из них. Еще ни одному человеку не повезло подружиться с драконом. Даже с таким достаточно разумным, как Карбункул. Если это так, то ясно, почему Майк держал это в секрете, а ночами приходил сюда. Тогда почему он не вернулся, как обычно? Может быть, Касс или те авантюристы? Возможно. Они продолжали двигаться дальше. Пещера становилась все уже или наоборот имела расширяющиеся карманы. Уже сейчас, пройдя всего несколько сотен метров, Николи Кортина ощутили привкус газа. Концентрация мала, но если они останутся тут на час, вполне можно надышаться и задохнуться. Примерно через пять минут ходьбы они наткнулись на обвалившуюся стену и следы ребенка. Кортина, вот тут. Он не смог выбраться? Да, похоже, что дорога заблокирована. Кортина зачитала заклинание, и из земли начали подниматься ветки дерева. Они поднимали камни, расширив проход с нескольких десятков сантиметров до пары метров, чтобы Николь и Самотина могли легко пройти дальше. Николь пошла в ту сторону первой, приготовив кинжал к бою. Сделав несколько шагов, Николь обострила свои чувства. Она обнаружила опасность. В нескольких метрах перед ней стоял здоровый монстр, похожий на хомяка, а на голове его был большой светящийся камень. Он обнажил свои клыки и зарычал. «Карпункул!» Николь произнесла это тихо, чтобы Кортина ее услышала, но сам Карбункул не попытался атаковать девочку. Женщина-кошка подошла к Николь, держа посох обеими руками. Они начали осматривать монстра и сразу заметили ребенка, что лежал около Карбункула. «Майк! Кью!» Николь воткнула в землю кинжал и, выставив руки вперед, начала медленно подходить к мальчику. Монстр отступил на несколько шагов назад, и Николь смогла подойти к Майку. Его ноги повреждены, но дыхание стабильно, а сердце все еще бьется. В пещере полно газа, но тут он находится в каком-то воздушном кармане. Чистый воздух? Я... Николь не могла помочь ему, ее магия не настолько сильна, чтобы лечить переломы. Она подозвала к себе Кортину. Что с ним? Ноги, надо вылечить. Пока Кортина лечила ноги, Николь решила осмотреть окрестности. Вокруг были разбросаны продукты, вроде хлеба и вяленого мяса. Похоже, что тут он кормил карбункула. Да, тут есть чистый воздух. Яркий свет окутывает ноги Майка, и переломы потихоньку затягивались, как и раны. Еще несколько минут, и он будет полностью здоров. Надо вынести его на свежий воздух. кё Они и правда подружились? У карбункула было милое лицо, Николь стала его жаль. Он живет тут совершенно один, хотя и выглядит очень мило. Пойдемте. Кортина взяла мальчика на руки, и все трое отправились к выходу из пещеры. Глава 116. Плохие авантюристы. Три авантюриста сидели около входа в пещеру. Все они были готовы к бою: тяжелое оружие, доспехи и большой запас целительных зелий. Они громко разговаривали и спорили. В руках у авантюристов по кружке вина, которую они с радостью осушали. Если верить доводам Кортиной, авантюристы заходили в пещеру. Но где же тогда они успели разминуться? Все просто. Лес большой, и авантюристы ходили к ближайшему водопою, чтобы установить ловушку. Но не найдя там следов, отправились обратно к пещере. Если сразу вернуться в город, можно остаться без доходов, что опасно для любого авантюриста. Они просто сидели около пещеры и ждали, когда появится монстр. Кьёооо? Карбункула две девочки с мальчиком на руках вышли из пещеры. Кортина сразу заметила авантюристов, как и Николь, а вот самим авантюристам было не до этого. Они заметили приближение незваных гостей только когда карбункул удивленно воскликнул: А! Кто это? Женщина с кошачьими ушами, и ребенок у нее на руках выглядела и впрямь странно. Авантюристы уже успели неплохо принять на грудь вкусного вина, а поржавщине на их доспехах, можно сказать, что большая часть заработка уходила на вино. Корт иностранная. Вы сидите, попивая вино и готовясь к охоте, но к вам выходит сам монстр в сопровождении женщины с ребенком на руках и еще одной девочки. Мы пришли защитить ребенка. Не волнуйтесь. Что ты сказала? Кортина попыталась как можно более дружелюбно сказать, что она не враг для авантюристов, вот только они не пытались быть дружелюбными. Что? Я ее не понял. В таком положении очень сложно сражаться. Мало того, что Кортина и Николь без своего снаряжения в меньшинстве, так у них на руках еще и ребенок без сознания. Все это изначально ставит их в невыгодное положение перед противниками. Эй, да с ними же Карбункул! Возглас удивления и в то же время успеха прозвучал в словах одного из авантюристов. Они пришли сюда заработать, а сам Карбункул является ценным существом. Его мех и когти уйдут по большой цене, еще и камень из лба стоит целое состояние. Правда, охота на них незаконна, но кого волнует закон, когда вопрос идет о больших деньгах? Монстр, ты не представляешь, как мы тебя ждали! Авантюристы сразу потянулись за оружием, чтобы атаковать Карбункула, и даже наличие свидетелей не пугало их. Разве они не смогут расправиться с точей женщиной и двумя детьми? Можно даже немного поразлечься после победы над монстром. Николь, убегай! Что? Возьми майка и убегай! Быстро! Кортина не сможет победить их троих одна. Точнее, она сможет при помощи своей магии, но сражение без бойца авангарда для любого мага равняется самоубийству. Разумеется, трое взрослых авантюристов куда сильнее, чем Николь и Кортина вместе взятые, но Тина – герой, да и Николь тоже, хоть и не в том теле. Если Николь сможет укрепить свое тело нитью, она сможет победить их всех, но это означает раскрытие ее тайны. Что важнее, тайна или жизнь Кортины? «Иди быстро, я пойду следом!» Кортина перехватывает свой посох сразу после того, как опускает Майка на землю, но… «Ты не справишься одна!» Она пытается не отступить, а только выиграть несколько минут для Николь, чтобы она смогла убежать. Если бы не Майка, они смогли бы убежать вместе. Но могут ли герои бросить ребенка в беде? Разумеется, нет. Кортина Мак, не такой сильный, как Максфор, но все же. Что насчет противников? Три воина ближнего боя. Она не сможет убить их, даже если они будут медлить. Скорее, Николь! Драться или убежать? Николь схватила Майка и бросилась в лес. Карбункул побежал за ней. Николь почувствовала, что авантюристы пытались броситься за ними, но Кортина перекрыла им путь. «Тухи леса!» – начала петь Кортина, призывая магию. Битва за жизнь началась.